Той ночью Леси приснилось, что она снова стала ребёнком и сидела у поля з родительским домом, спрятавшись под невесокой пальмой. Длинные жёсткие листья раскинулись вокруг неё наподобие балдахина, касались и лица и босых ног. Сёстры были рядом, но не прятались, а убегали. За ними гнали солдаты. Леся их не видела, но присутствие ощущала. Вокруг трещали выстрелы, а сквозь них пробивался мамин голос. Бегите, девочки, бегите, кричала, просила умоляла она, но маленькая Леся не могла и шевельнуться. Она застыла от страха и точно приросла к пальме. Снова затрещали выстрелы, и каждый из них вспарывал ночной мрак кослибительно яркой вспышкой. В тем мгновении Леся видела всё: родительский дом, поля и бредущих по ним мужчин, одетые не по-военному, они шагали шеренгой, как солдаты. Вороша редкую поросль долами ружей, окружающий мир распался на жуткие неподвижные кадры. Лэйси умирала от страха, но глаз не отводила. Ногам стало мокро, но не холодно, а горячо. Девочка сообразила, что описалось, хотя в памяти это не отложилось. В носу и рту было горько от дыма и солоно от пота. Девочка ощущала что-то ещё, и вкус и запах она узнала, а назвать не смогла. Кровь. Потом Лэйси почувствовала, кто-то приближается, кто-то страшный, один из тех мужчин. Она слышала хриплое дыхание, крадущиеся шаги, ощущала в люиде злобы и страха, которые словно пар исходили от его тела. Не двигайся, Лэйси, не шевелись, приказал строгий, не допускающий возражений голос. Девочка зажмурилась, боясь даже вздохнуть. Сердце билось в таком бешеном темпе, что, казалось, от неё остался лишь этот безумный перестук. Вот на лыси упала чужая тень, заслонив её подобно гигантскому чёрному крылу. Когда девочка разомкнула веки, мужчина исчез, а в поле не осталось никого, кроме неё. Лыси проснулась, дрожа от страха, и даже когда поняла, где находится, сон отступил не сразу. Сперва исчезло прикосновение пальмовых листьев, затем шепчущий голос и последним металлический привкус крови. Только в келье кто-то был. Лыся резко села и увидела стоящую в дверях Эми. Монахиня взглянула на будильник. Почти полночь. Значит, она спала лишь пару часов. "В чём дело, Эми?" тихо спросила Лыся. "Что с тобой?" Девочка переступила порог. В свете уличного фонаря пижама Эми мерцала, точно сотканная из луны и звезд. «Неужели во сне бродит?» – подумала монахиня. «Приснился плохой сон?» – спросила она, но малышка не ответила. В разбавленном жидким фонарным светом мраке лица Эми монахиня не увидела и решила, что девочка плачет. Лейси откинула одеяло, освобождая место для Эми. «Иди сюда», – позвала она. По-прежнему, не говоря ни слова, девочка забралась на узкую кровать. Ее тело буквально пылало. Жара вроде не было, только разве у здоровых детей такая температура? «Ничего не бойся», – велела монахиня. «Здесь ты в безопасности». «Я хочу остаться», – проговорила Эмми, и Лэйси поняла. Речь не об этой келье и сегодняшней ночи. Эмми хотела жить в монастыре. «Что тут ответишь?» К понедельнику следовало сказать сестре Арнет правду, альтернативы не просматривалось. Что случится потом с ними обеими, Леси не представляла, зато точно знала одно. Солга по появлению Эми, она переплела судьбу девочки со своей. Посмотрим. Я тебя не выдам, а ты не отдавай меня. Не отдавай меня им. Леся содрогнулась от страха. Кому Эми? Кто хочет тебя забрать? Малышка промолчала. Ни о чём не беспокойся. А теперь спи. Нам обеим нужно отдохнуть. Лися обняла Эми и прижала к себе, но сама ещё много часов, не смыкая глаз, лежала в темноте без сна.